Вавилон. Уровень 35. Станция. Играть в старые империи оказалось очень весело. Нужно было построить свою цивилизацию, развить её и укрепить, ограбив при этом соседнюю. Чем больше урон ты нанесёшь противнику, тем больше очков наберёшь. Конечная цель игры заключается в том, чтобы вся карта была занята одной империей. Подвыпившие лаки Кото и Верука Моргенштерн играли в эту игру уже много часов, беспрестанно разоряя друг друга. В последнем раунде весло Лаки. Он жадно сгрёб все фишки себе и поменял границы своей территории. От империи Като остался жалкий клочок. Верука ютилась на островке, но Лаки планировал строить флот. Восхитительная игра. Икнул он: "Сразу чувствуешь такую власть. В неё все наверху играют с детства". Скептически хмыкнула Верука. "Но я всегда терпеть её не могла". Да, то я, конечно, недооценивал я вас. А вы тут ещё варвар, произнёс её отец, поглаживая бороду и удручённо глядя на доску с фигурками. А, вы нет. Украли у меня весь скот и поменяли его на оружие у дочурки. Я не люблю эту игру, потому что она аморальна, отрезала Верука, уныло глядя на доску. Подумать только. С детства нас учат, что выжить можно только при помощи силы и разбоя. что единственная наша цель — хапнуть больше. «А что тогда ты играешь?» — насупился Лаки, жадно перебирая свои фишки. Любое действие, носящее в себе логику выгоды, будоражило ему мозг. «Потому что иначе помру со скуки», и Веруку выронила голову на стол, уже потеряв интерес к тому, что станет с её империей. Лаки скепсически уставился на её папочку и спросил, «В кого она у вас такая? Её в детстве как-то иначе кормили?» Като меланхолично развёл руками. Нынешнее время слишком жёсткое для Вируки. Его логику она не принимает. Зря ты, Вирука, цыкнул Лакки, запуская руку в остатки солёных сухариков. Человек так устроен. Возможно, мы произошли не от обезьяны. А, -а от её говна. Язык придержите, прима ей дочери. Ладно, всё, завелись ты. Внезапно стало светло. Все трое недоумённо подняли головы вверх, счурясь на сгоревшиеся лампы. «По-моему, я только что выиграл нам э, свет». Лаки был уже изрядно пьян. «Генераторы включились», — спохватилась Верука. Они с отцом вскочили с места, подбегая к окну. Редкие люди, оставшиеся в домах, тоже высунулись наружу и оживлённо переглядывались. Энергия вернулась на башню. Не сговариваясь, все начали выходить из домов в надежде, что сообщение между уровнями восстановилось. Те, кто караулил шаттл на самой станции, уже стояли вплотную к стеклянному туннелю. Спустя минут 40, чуть протрезвев, подтянулся Илаки. Люди постоянно открывали трансляции различных каналов на наручных часах или планшетах, в надежде поймать рабочую волну, но ответом была неизменная тишина. "Ждём тут со всеми", велел Като. Должно же быть сообщение. Возвращение энергии радовало, но отсутствие объяснений от ФАО настораживало. И вообще, когда где-то собирается толпа, лучше держаться от неё подальше. Пока лаки всё же болтался с ними, и это ожидание затянулось до конца дня. Многочасовое пребывание на станции всех вымотало, но они предвкушали хорошую весть. ФАО объявит, что всё наладилось, произошла ошибка, и все снова могут возвращаться к своему привычному укладу. Лаки Бразил меж людьми, вглядываясь в каждое лицо. Чиновники, банкиры, владельцы клиник недвижимости все они сейчас оказались равны, испуганные, беспомощные и лишённые статуса. Внезапно среди них мелькнуло знакомое лицо. Обознаться Лаки просто не мог. На дальней станционной скамье сидел шевой собственной персоной, одетый в дорогой костюм, но выражение лица было всё то же, прибитое и одинокая. Они с Лаки одновременно заметили друг друга, шивая в мёрз в лавку, не смея шелохнуться. Лаки же мрачно сплюнул и почувствовал, что надо бы прояснить пару вопросов. Неторопливо он приблизился и плюхнулся рядом, в упор, рассматривая бывшего коллегу. Да, тот изменился всего за пару месяцев. Чуть отъелся, облагородился. «Как дела?» — поинтересовался Лаки, как ни в чём не бывало. «Нормально». Ржёшь теперь тут. Последовал кивок. Шивой не глядел на него, устремив невидищий взгляд куда-то вдаль, хотя смотреть, кроме как на пустой туннель, было не на что. Ничто적 район, да? Молчание не прерывалось. Чувак, а ты хотя бы мог объяснить, за что не выдержал лаки? Я же так и не въехал. А уж будь да тем более. И теперь точно не везёт. Нечем ему осмыслять. Ушивая явно застрял ком в горле. Лаки вытянулся рядом, внимательно его разглядывая, и кое-что понимая без слов. Злобы уже не было. Да и ненавидеть кого-то с запоем слишком энергозатратно. Но очень хотелось разобраться. Тебе сложно будет согласиться с моей логикой, но у меня была больна мать. Это всё ради неё. Я не имею ничего личного. Слова звучали призрачно, еле слышно. Лаки склонил голову, отчасти понимая предателя. Но разок съездить ему по зубам не помешало бы. "Ну и как мама", поправилась. А <связывая> зевнулон. Она умерла месяц назад, не дождавшись пересадки. Лаки чуть изменился в лице, размышляя над тем, что справедливого исхода в любом случае никогда не бывает. И решил, что хватит шивые. Ладно. Ну бывай. <связывая> Подняться он не успел. Внезапно раздался тяжёлый гул где-то в туннеле, и подул сильный ветер. Шлюзы поднялись, и к ним подъехал долгожданный шаттл. Все взволнованно вскочили с мест. Почти одновременно из станционных динамиков раздался предупреждающий сигнал тревоги. Вместо номера шаттла на табло над остановкой появилось текстовое сообщение: "Таможни атакованы хадунами с нижних уровней. Кто-то из нижних пробрался к нам и открыл для них шлюзы". Хидуны нарушают синтетику особыми лучами. Мы потеряли почти всех людей. Датчики в небе башне доложили, что на Вавилон идёт армия собачников. Пожалуйста, оставайтесь в своих домах. Не оказывайте им сопротивления. Постарайтесь сберечь друг друга. Реакция была дикой. Люди расталкивая друг друга, понеслись в разные направления. Кто-то завыжал истошным голосом. Гул приближающегося транспорта. На мгновение заглушил их всех опящавших в смятении и ужасе. У станции замерто моженный шаттл. Некоторые ещё медлили, ожидая, что из него выйдет кто-то, кто их защитит. Но лаки уже знал, что зря. Надо было бежать. Шивай неуверенно смотрел то на шаттл, то на людей, по-прежнему сжимая свой тяжёлый чемодан. Лаки обернулся к нему и заорал: "Вали, идиот, сейчас же!" Он резко толкнул шеве в грудь, и тот словно проснулся. Он отступил, всё ещё не решаясь оставить свои вещи, но в конце концов понёсся прочь, сквозь кусты роз, куда-то к виллам. Лаки вернулся и врос в своё место. Из шатловы прогивали собачненьки, с корыми металлическими челюстями, и стреляя в всех, кто стоял ближе всех. А прямо к лаки улыбаясь одновременно плача, татуированной слезой, шёл пиро. Солнце мое, где ты был? пророкотал он, выставляя вперёд руку с каким-то странным пистолетом. Белая вспышка сопровождалась свистящим металлическим звуком, и Лакь упал на живот, ощущая странное жжение в правом боку. Гнев божий. И прямо в искусственную печень. Пиро подошёл совсем близко и наступил тяжёлым ботинком ему на голову. Я тебе обещаю, что ты сдохнешь в муках, если нас снова кинешь. Лакь прикрыл глаза. Хорошо, что он всё ещё немного пьян. Так умереть как-то даже не страшно. Спасибо, удача за этот духабистый, но весёлый путь под названием Жизнь. Раздался странный рокот, и что-то проехало прямо перед ним. Нога пьера перестала давить ему на голову, и лаки приоткрыл глаза и поднял голову. Несмотря на дикую разрастающуюся боль в боку, он увидел, что пьер неслок к самому краю станции большим оборочным автоматом на колёсах. Рядом валялась верука, всё ещё зачем-то дёргая рычаг несчастной машины. Он, значит, точно сказал, что им рано прощаться. Лаки с трудом подполз к нему и, пока Пероня очухался, столкнул его с края станции, простирающейся внизу пустой тоннель. Этого поступка он от себя не ожидал. Но, кажется, другого выхода не было. Вот теперь точно можно умирать.